Желтоватый свет уличных фонарей, ослабленный расстоянием и просеянный сквозь густые ветви деревьев, едва освещал окна. Продолжавшие стекать по стеклам потоки воды еще отсвечивали тусклой медью, но этот слабый свет почти не проникал в комнату. Томми был парализован и ослеплен. Он ничего не различал вокруг себя и старался не задерживать в сознании страшные картины, которые рисовало ему воображение. Единственными звуками, которые он слышал, был стук дождевых капель по черепичной крыше и завывание ветра в водосточных трубах и под карнизами. Несмотря на это, он не сомневался, что маленькое чудовище цело и невредимо, Электричество причинило ему не больше вреда, чем выстрел из пистолета. Сжимая Хеплер и Кох с такой силой, словно он обладал магическими свойствами и мог защитить его от всех явных и тайных опасностей Вселенной, как реальных, так и сверхъестественных, Томи сделал осторожный шаг назад. Он, конечно, хорошо понимал, что в этой чернильной тьме пистолет был совершенно бесполезен. Не видя врага, Томи не мог поразить его точным выстрелом. Судя по тому, сколько прошло времени, тварь уже должна была бросить диванную пружину и повернуться к нему. Томми очень живо представил себе, как она глядит на него своими змеиными глазами и ухмыляется сквозь похожую на погребальные бинты мумии опаленную белую тряпку. В панике Томми чуть было не поддался соблазну открыть беспорядочный огонь. Целись примерно в то место, где тварь была до того, как погас свет, он мог почти наверняка рассчитывать, что хоть одна из девяти оставшихся в магазине пуль попадет в цель. Томми почти не сомневался в этом, хотя он и не был детективом Нгуэном, которому сказочно везло в самых невероятных ситуациях. Ему достаточно было просто оглушить тварь, и тогда он без помех смог бы выскочить в коридор, захлопнуть за собой дверь и, спустившись по ступеням на первый этаж, выбежать из дома. Правда, Томми не имел ни малейшего представления, что он будет делать дальше, куда побежит и к кому обратиться за помощью. Единственное, что он знал наверняка – Это то, что если он хочет остаться в живых, то ему необходимо как можно скорее покинуть свой собственный дом. Но Томми не смел нажать на курок и истратить оставшиеся патроны. Это означало бы остаться совсем без защиты, каким бы малоэффективным ни был его Хеклер и Кох в темноте. Томми понимал, что если стреляя вслепую, он все-таки не попадет в тварь то ни за что не доберется до двери, кабинета живым и невредимым. Чудовище настигнет его, вскарабкается по ноге с ловкостью и проворством сороконожки, переберется на спину и вонзит свои острые зубы ему в затылок, а потом повиснет под подбородком, вцепившись в горло, и, пока он будет бестолково размахивать руками, начнет рвать его плоть когтями и зубами, добираясь до сонной артерии. А может быть, оно начнет с того, что вырвет ему глаза, чтобы потом расправиться с ним без помех. Осознав, что на этот раз его богатое воображение вовсе ни при чем, Томи вздрогнул сильнее. Он чувствовал намерение твари, как если бы между ними существовала крепкая духовная или физическая связь. Если тварь нападет после того, как он расстреляет все патроны, он запаникует. Налетит на что-нибудь в темноте, упадет, а если он упадет, то никогда уже больше не поднимется. Нет, лучше поберечь патроны. Томми сделал еще один шаг назад, потом другой и снова остановился. Его вдруг охватила твердая уверенность, что тварь находится не перед ним, где она была, прежде чем устроила короткое замыкание, а позади него. Пока он соображал, как быть, она обошла его, чтобы подкрасться сзади. Тумир резко повернулся на 180 градусов и ткнул стволом пистолета в темноту перед собой. Откуда, как ему казалось, грозила опасность? Теперь он стоял, обратившись лицом к той части кабинета, которую не освещали даже призрачно-желтые окна. Можно было подумать, что он вдруг оказался на самой окраине Вселенной, который еще не достигла энергии Великого Взрыва. Он затаил дыхание. Он прислушался, но не услышал шагов твари. Только звуки дождя за окнами. Дождь. Грохочущий, шепчущий, шелестящий дождь. Больше всего сейчас Томи пугали не чудовищная и чуждая внешность твари, не ее злобная враждебность ни ее проворство и быстрота, ни ее размеры крупного грызуна, которые будили в нем первобытный неуправляемый страх и даже незагадочная необъяснимость самого факта ее существования. Больше всего до испарины, до судорог, до озноба его ужасала разумность твари. Поначалу Томми считал, что имеет дело с животным, Неизвестным науке, хитрым, сообразительным, но все-таки животным. Но когда тварь использовала вырванную из дивана пружину, чтобы замкнуть электрические цепи и погасить свет, он понял, что его противник отличается куда более сложной организацией. Правда, обезьяны тоже умели пользоваться простейшими орудиями труда, но ни одна горилла не обладала достаточными познаниями в электротехнике, чтобы при помощи куска металла устроить короткое замыкание и вывести из строя электрооборудование в кабинете. Следовательно, жуткая тварь не только умела мыслить в полном смысле этого слова, но и обладала специальными знаниями. А это было уже совершенно невероятно, во всяком случае для животного. На лбу Томми выступил холодный пот при мысли о том, что могло бы быть с ним если бы он попытался скрыться от твари, доверившись своим собственным природным инстинктам, в то время как его противник преследовал бы его, пользуясь трезвой логикой и здравым смыслом. Олень тоже может скрыться от охотника, руководствуясь исключительно своими примитивными природными инстинктами. Но чаще всего охота кончается плохо именно для него. Более высокий интеллект неизменно давал человеку огромное преимущество, и животным редко удавалось победить в этой неравной борьбе, и он тоже должен обдумывать каждый свой шаг, прежде чем предпринимать что-либо. В противном случае он обречен. Впрочем, вполне возможно, что он обречен в любом случае. Он имел дело не с животным. Охота на крысу закончилась.